но ведь изысканные блюда и сладости тоже запрещены? Нет. Нам разрешено угождать дамам, а особенно вашей милости, во всем, что связано со здоровьем и хорошим самочувствием. Но ведь скука тоже вредит здоровью. Ошибаетесь, ваша милость. Если человек хорошо питается и дает отдых уму, он здесь всегда полнеет.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 Консуэл уже не стала просить ни о чем другом. Она с удовольствием выпила шоколад, меж тем, как господин Шварц расставлял мебель, бедную кровать, два соломенных стула и еловый столик. — Вашей милости понадобится комод, — сказал он тем мягким ласковым тоном, какой появляются у людей, когда не собираются окружить нас заботами и вниманием за наши деньги.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 но воздержался от ответа. «Она неплохая девушка», — сказал он своей достойной супруге, придя домой. «Но денег у нее мало. На ней не очень-то поживишься». «Что она может себе позволить?» — ответила, пожимая плечами госпожа Шварц. «Это ведь незнатная дама. Говорят, она просто актриса». «Актриса!» — вскричал Шварц. «Какая удача для нашего Готлеба!»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 В полном убеждении, благодаря спокойному тону певицы, что она попала сюда из-за какого-то нарушения театральной дисциплины и самой большей на несколько недель. Консуэла и сама не знала, за что ее заточили в крепость. За то ли, что сочли участницы политического заговора за услугу, оказанную Фридриху фон Тренко, а это тоже считалось преступлением, или просто за то, что она была тайной наперстницей принцессы Амалии. В течение двух или трех дней наша пленница испытывала уныние, печаль и тревогу, хотя ей не хотелось признаться в этом даже самой себе. Длинные ночи, продолжавшиеся в это время года по 14 часов, казались ей особенно тягостными, пока она надеялась добиться от Шварца освещения, чернил и перьев. Но вскоре она убедила, что этот предупредительный тюремщик совершенно не преклонен. Шварц был человек не злой и в противоположность большинству людей его профессии, не любил причинять страдания. По-своему, он был даже благочестив и набожен, считая, что служит Богу и спасает душу, поскольку выполняет лишь те служебные обязанности, от которых уж никак нельзя уклониться. Правда, иной раз ему случалось делать исключение. Но это бывало редко, лишь тогда, когда шанс заработать на узнике был менее велик, нежели опасность потерять место. — Да чего она глупа, — сказал Шварц жене, рассказывая Консуэло. Воображают, что я стану рисковать службой, чтобы заработать несколько грошей на ее свечках.